Глава 22. Искупалась, привела себя в порядок и решительно собралась в город. Просто погулять, посмотреть достопримечательности. Ведь кроме торгового центра и рынка я нигде не была, даже маршрут в навигаторе наметила. Надела легкое летнее платье, сверху накинула джинсовую куртку. Погода сегодня переменчивая. Волосы собрала в хвост, чтобы не мешали, и последний раз взглянула на себя в зеркало улыбнулась своему отражению. Эта странная тяга к Игорю поглощала меня, словно невидимая сила. Его присутствие рядом вызывало бурю эмоций, от тепла и трепета до странного необъяснимого страха. Он был не просто человеком, а чем-то большим, пробуждавшим во мне древнюю, почти забытую магию. Может, я ошибалась, и мы действительно были истинной парой, как в книгах. Но что, если его отталкивало то, что я была ведьмой, Что если он боялся меня, моих способностей и того, кем я была на самом деле? Я не могла этого понять. Я всегда считала себя свободной женщиной, независимой и сильной. Мы с Игорем никогда не обсуждали, что будем вместе. Скорее казалось, что наши пути должны были пересечься, но не более того. Ну и ладно. Вырвалось у меня, когда я наконец-то смогла собрать мысли в кучу. Я была зла на Игоря за то, что он заставлял меня чувствовать себя так неуверенно, и на себя за то, что так легко поддалась его волчьим чарам. Я не буду подстраиваться под его ожидания. Я не буду скрывать, кто я. Я просто... просто буду собой. Прикрыла глаза, чтобы скрыть свои эмоции. Внутри меня нарастала буря. Магия, дремавшая глубоко внутри, начала пробуждаться, и я не знала, как ее сдержать. Но я не могла позволить себе сломаться. Не сейчас, когда на кону стояло так много. Написала СМС Ванюшке, где оставила ключи от дома. И уехала. Он, конечно, удивится, но ничего страшного. Ему полезно побыть одному. Захотелось каких-то женских радостей. Купить платье, может, даже не одно. Туфли обязательно. Новые, удобные. Еще одну сумку? Или лучше что-то особенное? Я слишком на себе экономила в последние годы. Столько всего упустила. Но я ведь не старая, и я только начинаю жить». Проехала несколько кварталов, наслаждаясь тишиной и солнечным светом. Город просыпался. Люди спешили на работу, дети бегали по тротуарам. Я чувствовала себя свободной, как будто снова стала той беззаботной девчонкой, которая любила гулять по улицам и мечтать. Припарковалась у кафе и заказала чашку кофе. Сидела, смотрела на прохожих и улыбалась. Как давно я не ощущала себя такой живой. Решила прогуляться пешком. По пути в торговый центр зашла в небольшой бутик с бельем. Выбрала пару комплектов, которые давно хотела, но откладывала. Продавец-консультант помогла подобрать размер и цвет. В торговом центре я потерялась в лабиринтах магазинов. Сначала зашла в отдел одежды. Перемерила несколько платьев. Выбрала одно, яркое, с цветочным принтом. Купила еще пару блузок и юбку. Потом отправилась в обувной отдел. Туфли нашлись быстро. Классические лодочки на невысоком каблуке. Взяла еще одну пару балеток на случай, если погода испортится. Закончила с покупками в отделе аксессуаров. Сумка через плечо, клач и несколько браслетов. Все, что нужно для хорошего настроения. Ушла на этаж с ресторанами и заказала себе деликатесов. А на ужин нам с Ваней суши. Мне кажется, мы это заслужили. Но насладиться едой мне не дали. За соседним столиком сидела пара мужчин. Я сразу почувствовала их присутствие. Они были одеты в строгие костюмы, но их глаза светились, как у хищников. И я была уверена, что это волки-оборотни. Они мне были незнакомы. Хотя я и не знала всех членов нашей стаи, но это точно были чужаки. Они явно обратили на меня внимание. Один из них пристально смотрел, а другой, кажется, пытался что-то сказать, но его голос заглушал шум ресторана. Я буквально выстроила вокруг себя щиты. Мысленно, конечно. Я читала в дневниках бабушки, как это сделать. Она писала, что важно сосредоточиться на дыхании и представить, что вокруг тебя невидимая стена, которая никого не пропустит. А еще я знала заговор, отпугивающий волков. Важно произносить его четко и уверенно, но я сомневалась, что он сработает против таких сильных оборотней. Я даже могла заставить их обернуться прилюдно. Бабушка писала, что это мощный ритуал, который может иметь последствия. Месть никто не отменял. Я почувствовала, как сердце начинает биться быстрее. Что, если они придут за мной? Что, если я не смогу справиться с ними? Но я не могла позволить себе отступить. Это была моя территория, и я не собиралась отдавать ее без боя. Я сидела за столом в полумраке ресторана, пытаясь сосредоточиться на еде. В тишине зала вдруг раздался голос, заставивший меня вздрогнуть. Оказывается, я сильно задумалась, уходя в себя. «Чем обязана?» Сказала я, не поворачивая головы, но краем глаза уловив движение. Один из мужчин, тот, что был чуть выше и шире в плечах, остановился у стола. Его взгляд был холодным, но в нем проскальзывало что-то хищное. «Нам нужна сильная ведьма, и мы готовы платить больше», — сказал он, делая шаг вперед. Его голос звучал властно, в нем слышалась угроза. Я подняла на него взгляд и увидела, как он не смог преодолеть невидимую стену, которую я воздвигла вокруг себя. Его лицо исказилось, но он продолжил. «Мы предлагаем вдвое, а может и втрое больше, чем ты получаешь сейчас». Я заметила, как его глаза блеснули. «Но учти, мы не будем ждать. Если ты не согласишься, мы найдем способ заставить тебя». Внутри меня закипал гнев. Но слова мужчины заставили меня задуматься. «Может, я действительно единственная ведьма в этом регионе?» «Я уже заключила контракт со стаей Альфы Игоря, и я не собиралась нарушать его», сказала я твердо, стараясь не выдать своих эмоций. «Все дополнительные услуги через него». Мужчина усмехнулся, и его взгляд стал еще более холодным. «Они слабы. У них мало волков, нас больше» сказал он, пытаясь продавить мою защитную стену. «Ты думаешь, что можешь отказаться от такого предложения?» Магия внутри меня начала бурлить. Я могла заставить его обернуться, показать его истинную сущность всему ресторану. Но я знала, что это будет непросто. Ресторан был полон людей, и если я применю силу, это может привести к хаосу. «Уходите, пожалуйста», — сказала я, стараясь говорить спокойно но в моем голосе слышалась сталь. «Добровольно с вами я не пойду». Мужчина нахмурился, но не отступил. Он сделал еще один шаг вперед, и воздух вокруг нас стал тяжелее. «Поговорим тогда с твоим Альфой», сказал он, наклоняясь ближе. «Но «Ну вот моя визитка. Звони, если что. Мы дадим больше вдвое. Нет, втрое». Он положил на стол кусок картона, и, не дожидаясь моего ответа, развернулся и ушел вместе со своим спутником. Я проводила их взглядом, чувствуя, как внутри меня все еще кипит злость. Только когда они вышли из ресторана, я смогла доесть свой ужин, но аппетит у меня пропал. Я чувствовала себя уставшей и опустошенной. Неужели я действительно одна ведьма на всю область? И почему меня все время преследуют чужие волки? Я посмотрела на визитку, которую оставил мужчина. На ней было написано только имя и номер телефона. Я знала, что не буду звонить. Но я также была уверена, что мне необходимо поговорить с Игорем. Возможно, он сможет объяснить, почему я стала мишенью для всех этих волков. По дороге домой зашла в парк, чтобы посидеть на лавочке и насладиться тишиной. Моё настроение зашкаливало. Я давно не чувствовала себя так хорошо. И это было самое лучшее подтверждение, что я сделала все правильно.